Голтасар сел на ложе, а пророк указал на низкую скамью и уставился на него в упор. Ему предчудилось, будто перед ним не пророк Даниил, а призрак самого Авраама, который во времена царствования Кадаштанхаби, первого из династии Коситов, перебрался из Ура на реке Евфрат в страну Ханан. Бледный в нимбе белых волос Даниил сидел перед Голтасаром царь откинул с груди покрывало, потянулся, протёр тыльной стороной ладони глаза. Желаю, чтоб ты объяснил мне мой странный сон, обратился он к Даниилу. Что ж, поведай мне, его царь, и я попытаюсь из хаоса видений извлечь зерно истины, которого ты жаждешь. Будто глядишь сквозь стену куда-то вдаль, будто полтоса... Вот вот мне ему привиделся город на склоне горы, обнесённый семью крепостными стенами разного цвета. Первая стена была белой, словно пена морского прибоя. Вторая чёрной, точно пласты угля в земле. Третья красной, красной, словно карбонкол в перстне, который надел на палец своей пылкой возлюбленной Аннито сын Пудханы, правитель города Куршар. Четвёртая была Темно-синий, цвета мантии там муза, шагающего весной среди первоцветов. Пятая светло-алой, будто рассветная залива над Тамарийской рощей. Шестая серебристой, как лезвие секиры, висящей на щите победителя. Седьмая горела золотом, подобно трону, на который царь усадил своего любимого певчего. За седьмым кольцом над его золотыми зубцами возвышался царский дворец. Стены его были отделаны кипарисовым и кедровым деревом, балки и квадраты потолка биты золотыми пластинами, крыша покрыта серебристой черепицей. Недалеко от дворца стоял храм Богини Анагиты. Его кровля из золотых плит и серебряных листов покоилась на позолоченных колоннах. Тут же всеми цветами радуги играли на солнце фонтаны питавшийся вечными снегами из источников эльвянских. Вот что я увидел во сне, подёркнул, так сказал Волдасар. Вот что я видел, не ведаю только, что это за город. Он наклонился к старцу. "Седины говорят о твоей мудрости. Скажи же, где блуждал я во сне, прошу тебя, потому что сон этот камнем лежит на моей душе. Говори всю правду, не бойся". Он перенес тебя в Акбатаны, столицу персидского царя Кира. То были Акбатаны? Да, ты видел воск Акбатаны. Таковы они на его. Ой, путь часто проходил мимо этих стен, они ослепительны и великолепны. Второй по красоте город после Вавилона, как был некогда Вавилон, вторым после Ниневии. Когда же Ниневия пала от руки нового ходоносра и Киаксара, Вавилон превзошёл его могуществом и красотой. Ты хочешь сказать, что с падением Вавилона, как батаны превзойдут его могуществом и красотой? Истинно. Но пока я жив, этого не случится, нахмурился царь. Разве что после моей смерти, если наследник окажется недостаточно сильным. Эт. Ой, сон. Предвещает иное. Посреди того пышного града я видел трон, Тот трон был свободен, а по ступенькам его подножья избегали кровавые следы. Через горы, реки и пустыни они тянулись к самому Вавилону. С трудом передвигая ноги, шел я по этим следам. Мои подошвы прилипали к ним. На полпути я упал, изнемогая от жажды. Мне довольна была бы и пригоршней воды. Но я взывал по-царски, «Хочу вина! Налейте мне вина!» «Ви ты и спил его во сне, царь!» — перебил его старец. «Нет!» и спел. Вокруг меня простиралась голая пустыня. Но когда мордук стал призывать меня к себе, примчался бык, небожитель Романа, он распорол мне рогом бок, и кровь излилась из твоего тела. Лишь вода из сокровищ, ею и смочил я губы в надежде встать и продолжить свой путь, встать и увидеть, пустует ли даже вавилонский трон. И хотя у меня не хватило на эту силу, Боги помогли мне узреть и издали, что трон Бабилу не пустой, на нём восседал царь, великий царь, бессмертный царь, вот что открыли мне во сне боги. А кто ещё, как не я, может быть этим царём, великим царём, бессмертным царём, не так ли? Старец молчал. Ты спишь, вскричал Волтосар. Я тебе хотел сказать, что теперь мне всё ясно. Трон Век Батанах асира теит, потому что Кир, этот одержимый безумец сложил голову под стенами Вавилона. Он дерзнул возвыситься над Мардоком, и за это Мардок лишился этого царства. Он помышлял стать властелином мира. Мардок же сделает вот с рём без царства, с рём без трона, обратит крылатого орла в обшипного орлёнка. И всё его дёргалось, на животе колохалась ночная одежда. Наклонившись вперёд, полтасар испытывающий заглядывал в лицо пророку, но ничего нельзя было на нём прочесть.